Глава четырнадцатая Игих их восьмой принимал нас в большой пещере, видимо, заменявшей вождю тронный зал. На стенах горели факелы, тускло освещая помещение. Мне после темных тоннелей их свет показался ослепляющим. Вождь громоздился на огромном каменном троне в центре зала. Раньше наши сопровождающие казались мне великанами, но по сравнению с вождем они выглядели субтильными, а мой эльфийский муж и вовсе казался тростиночкой рядом с орками. при этом умудрялся смотреть на всех присутствующих свысока. Я пряталась за его спиной и осторожно рассматривала повелителя пустынных орков. Зрелище было впечатляющее. Густые широкие брови сведены к переносице, глубоко посаженные глаза хищно отсвечивают красными отблесками, массивная челюсть чуть выдвинута вперед, нижние клыки выпирают из-под губ и торчат вверх, едва ли не касаясь середины лица. «Как он ходит с этим ужасом на морде? Неудобно же!» «Принц Ласмиоры!» – прогрохотал вождь, вальяжно расположившись на троне. Его могучая грудь вздымалась и опадала, заставляя бряцать многочисленные украшения, амулеты и какие-то непонятные побрякушки, висевшие на массивной шее. К своему ужасу узрела на одном из них кости, подозрительно похожие на человеческие. Адринеэль слегка поклонился, выразив свое почтение, но умудрился сохранить такой вид, будто на троне в этот момент сидел именно он. «Великий вождь сильнейшего клана среди песков! ИГИХ восьмой!» поприветствовал он. Орк лениво рассматривал эльфа, как сытый кот. «Что привело тебя в мои владения?» спросил он. «Почему один? Где твои воины? Ты не уважаешь нас?» Я чуть не застонала. «Ну, конечно, раз эльф пришел один, значит, он либо не боится орков, либо не видит в них достойных соперников. И этот воинственный народ обязательно захочет доказать обратное. Мой первородный супруг слишком надменный, заносчивый и высокомерный, чтобы показать оркам свою уязвимость. До да нас же убьют прямо здесь!» Это я виновата, великий вождь. Прежде чем хорошенько подумать, выдала громко я. В пещере наступила тишина. Все присутствующие посмотрели на меня так, будто заговорила коза. Игги их просто обалдел и вытаращился на меня, как на какое-то чудо. Затем вождь нахмурился и перевел гневный взгляд на эльфа. Лера, шикнула меня супруг, но я не слушала. Смело шагнула из-за его спины вперед. встала прямо перед принцем, будто стараясь загородить собой мужа от орка, и продолжила, заслужив заинтересованный взгляд вождя пустынных орков. «О, великий и могучий вождь! Иг-их-восьмой! Слава твоей смелости и доблести облетела все королевства, а мудрости твоей слагают легенды. Только ты сможешь помочь усталым путникам. На нас было совершено покушение, но нам удалось бежать благодаря артефакту телепорта. Наша охрана не знает, что произошло, и не могла остановить нападающих». «Лишь только мы двое, благодаря воле Пресветлой, оказались в твоих владениях. Теперь смиренно уповаем на благосклонность мудрейшего из вождей». Адринеэль за спиной сдавлено то ли хрюкнул, то ли застонал, а глаза Игуиха медленно, но верно полезли на лоб. И вот эта немощь, обморочная твоя жена!» Когтистый палец указал на меня. Вспомнила предупреждение эльфа и проглотила возмущение на слова вождя, оставив их без ответа. Что-то не хотелось мне украшать своими костями ожерелье орка, но и отступать я не спешила. Гордо вскинула подбородок и выпрямила спину. Меня смерили пристальным взглядом. Запоздало вспомнила, что стою тут во всей красе нижнего платья, позволяя любоваться собой всем присутствующим. Но деваться было некуда. «Да», — твердо ответила Дрениэль, и сделал шаг вперед, встав рядом со мной. Лериена, моя жена, данная мне волей пресветлой». «Такая мелкая и такая отчаянная», — хохотнул вождь. «Волосы цвета пустынного заката!» — отвесил он мне комплимент. Не думала, что владыка Орков такой поэт, а потом... «Продай жену!» Я замерла. Из меня будто разом выбили весь воздух. «Что сейчас сказал этот зеленомордый?» — перевела взгляд на мужа. Тот смотрел на меня задумчиво. В его сапфировых глазах загорелся огонек надежды, но тут же погас, сменившись горечью сожаления. «Я не могу!» — наконец подал голос эльф, взглянув на вождя. «С радостью исполнил бы твое желание, великий иг -Их. Но кто я такой, чтобы перечить воле Эйн-Захиды?» «Вот прямо сейчас я хотела задушить его больше, чем когда-либо», прожгла эльфа яростным взглядом. Тот ответил мне спокойным, непроницаемым взором. «С радостью продал бы, значит. Но я тебе еще устрою, милый». Представила себе, что ушастый на самом деле продает меня оркам, и содрогнулась. А «Вот ведь гад первородный, только богиня останавливает его от подобного поступка». Громкий раскатистый смех эхом отозвался от стен пещеры. Вождь пустынных орков хохотал, постукивая себя по коленке, будто услышал смешной анекдот. «Не, не можешь! Ха-ха! Не можешь перечить!» Смеющийся орк то еще зрелище, а этот уже кулаком вытирал глаза. «Ой, не могу! Ну насмешил!» Адренель стоял с каменным лицом. Затем уголки его губ стали подрагивать, и, наконец, он расплылся в широкой улыбке. Я во все глаза смотрела на улыбающегося супруга и на отрез отказывалась понимать, что тут происходит. Сначала один просил продать меня, как какой-то товар на рынке, второй покакетничал, сделал вид, что думает, а потом прикрылся волей пресветлой, а теперь ржут вдвоем, как полоумные. Принц Лосмиоры на самом деле присоединился к веселью вождя. В какой-то момент он сделал шаг вперед к трону, а Игги-Их восьмой поднялся и шагнул навстречу. Все еще продолжая смеяться, эти двое пожали друг другу руки, а затем вообще обнялись. «Рад тебя видеть, мелкий!» – прогрохотал орк, похлопывая по плечу Адринеэля. К моему удивлению, эльф от этих ударов даже на ногах устоял, хоть и казался тростиночкой возле могучего дуба рядом с могучим вождем. Я даже всерьез испугалась за сохранность позвоночника супруга. Носись потом с инвалидом и не продашь потом такого. «Гых, ну и шуточки у тебя!» – продолжал лучиться радостью Адринеэль. Переводила сердитый взгляд с одного на другого. «Идем ужинать!» – пробасил орк. Там и расскажешь, каким образом вас занесло в мои края». Нас повели по длинному коридору. Я все еще не могла оправиться от шока. Что это сейчас было? Меня доставили в просторную пещеру, внутри которой разливалось небольшое озерцо, вода, в которое попадала из водопада, бьющего со скалы. Меня встретили молодые арчанки, проводили к каменной купели у подножия водопада. Окунуться в воду после жаркой пустыни стало моим непреодолимым желанием, при этом казалось непозволительной роскошью, но так хотелось смыть себя пот и песок, Девушки помогли мне раздеться и усадили в купель. С наслаждением закрыла глаза и попыталась расслабиться. Шум водопада казался дивной музыкой. Вода хоть и была довольно холодной, при этом казалась просто волшебной. «Откуда здесь водопад?» – спросила Арчанку, которая мыла мои волосы. «Это источник», – буркнула она. «Наш клан охраняет эти земли, взамен наши боги дают нам воду, магию перехода и силы управлять песками». «Очень содержательный ответ. Ладно, потом расспрошу подробнее». просто, наверное, на поверхности оазис, а под землей вода превращается в водопад. Думать сейчас ни о чем не хотелось, поэтому я просто наслаждалась купанием. Молчаливые орчанки бережно обращались со мной. Я в их заботливых руках чувствовала себя игрушечной, но в то же время девушки оказались на редкость молчаливые и неохотно отвечали на мои вопросы. Мне помогли выйти из воды и принесли одежду. Я рассматривала предложенный наряд и размышляла. «Если я сейчас откажусь в это наряжаться, орки сильно обидятся». «Одежды для людей у нас нет», пояснила одна из помощниц. «Это платье моей дочери». С сомнением посмотрела на детское платье. Этим платьем я могла обернуться раза три, зато длиной было чуть ниже колен. К нему прилагался кожаный пояс, который хоть немного стягивал широченный балахон на моей талии. Но выбора особо не было. Облачилась в это недоразумение, волосы оставила распущенными, позволив рассыпаться по спине. Влажные кудри приятно холодили спину. Меня проводили в большой зал, в котором проходил ужин. Едва мой нос уловил аромат жареного мяса, я тут же осознала, как сильно проголодалась. Адринеэль и их Восьмой уже сидели за столом и о чем-то оживленно беседовали. При моем появлении оба замолчали и устремили свои взгляды на меня. Встретилась глазами с мужем, и мне тут же стало жарко. «Точно не хочешь ее продать?» – спросил Орк, наблюдая за моим приближением. «Она бы стала жемчужиной в моем гареме». Эльф качнул головой. «Не могу», – глухо повторил он. Я не могу и ночи провести без моей ненаглядной жены. Тут ты прав, любимый. Если тебя ночью занесет в гарем вождя, вряд ли он будет потом так веселиться. А мне здесь нравится, Промурлыкала я, усаживаясь на свое место по левую руку от охамевшего супруга. С удовольствием осталось бы в гареме этого могучего, великолепного воина. Приветливо улыбнулась потрясенному орку, хлопнула глазами, нежно коснулась кончиками пальцев зеленой небритой щеки. Вождь рвано выдохнул. Он беспомощно глянул на эльфа, сглотнул и пробормотал. «Жена моего друга для меня под запретом!» «Ах, вот оно как! Значит, не только мой эльф-тролль, так еще и орк решил поглумиться надо мной. С самого начала их восьмой решил пошутить. Ну-ну, в эту игру можно играть втроем!» «Очень жаль!» – вздохнула я, пальцем вытирая несуществующую слезинку. «Судьба ко мне так несправедлива, ведь брак с Атринеэлем не мой выбор. А вот ты, великий пустынный орк, могущественный вождь и непобедимый воин, любая женщина будет счастлива с тобой!» «Именно о таком муже я всегда мечтала. Я даже на гарем согласна. Буду ждать своей очереди и вышивать тебе портки». Оба мужчины уставились на меня, не мигая. Кажется, зеленые щеки Иг-Иха немного порзавели, да и ушастый приобрел оттенок морды лица зрелого помидора. «Издеваешься?» – прошипел звереющий супруг. «Да», – повернулась к нему и уверенно взглянула в сапфировые глаза. «В следующий раз, когда у тебя возникнет хотя бы тень мысли меня продать, подумай о том, что я могу быть согласна». «Что тогда ты будешь делать? Чем этот поступок обернется для твоей страны?» «А ты...» — повернулась к вождю. «Если женщины твоих друзей для тебя под запретом, зачем предлагаешь деньги за меня? Как будто я рабыня. Нет, я принцесса Декспариона. В казне моего государства столько золота, что мой отец может выкупить все кланы орков вместе с этой пустыней. Поторгуемся?» На зверской роже местного вождя отразился процесс усиленной мысли. Я спокойно взяла кусок мяса, хлеб и с жадностью вгрызлась в угощение. Есть хотелось дико. «Какая смелая малявка!» – восхитился вождь и щедро плеснул мне в кубок вина. «Адрениэль, тебе крупно повезло с женой. Хоть и мелкая, но красотка и за пояс заткнет кого хочешь». Искоса посмотрела на Иго иха продолжая усиленно жевать. Если это был комплимент, то спасибо, но благодарить за это не стало. «За принцессу Декспариона!» – поднял кубок орк. Эльф последовал его примеру, правда выражение на его первородной моске не было столь радостное, как вождя пустынных орков. Какое-то время еле молча. «Так ты говоришь, что на вас напал дроу и хотел перенести порталом к своим, по дороге в ваш дом». Уточнил ИГИ их. «Видимо, супруг успел просветить его, когда меня не было». Эльф вытер губы салфеткой и кивнул. Самое паршивое, что он маскировался под наших. Был одним из отряда личной охраны. Кто знает, сколько их там вообще? Есть ли они во дворце? Да и зачем все эти покушения? Темный напал на Лериену, кричал что-то о том, что человечка не может занять эльфийский трон. Вот я и не понимаю, какое они вообще имеют отношение к эльфийскому трону». «Я тоже об этом думала, пока мы шли по пескам пустыни. Что затеяли темные эльфы?» «Пару месяцев назад», — заговорил вождь, «мои стражи задержали отряд эльфов на моих границах». Я вся обратилась вслух. «Чего они хотели?» — спросил Адринеэль. «Просили провести их тропами песков на территорию Гарпий», — хмыкнул Орг. «Я понял, что они не твои, да и к светлым не имеют никакого отношения». Мой кристалл видения показал их истинные личины. Вот я тогда и удивился. Зачем дроу прикидываться светлыми? Мирный договор у нас подписан как со светлыми, так и с темными. Какая разница, кого мне пропускать? Если бы они пришли как темные, я бы их пропустил. Но ты знаешь, как я ненавижу ложь. Мой ушастый муж улыбнулся своим мыслям и кивнул. Пропустил? Только и спросил он. Да сейчас Выгнал в зашей. Еще не хватало мне проблем с гарпиями. Все знают, какие там мстительные бестии. До сих пор не могу отойти от развода, угораздило же жениться на одной из них. Оба мужчины посмотрели на меня, когда я подавилась и закашлялась».